Кира Леськова 3 июля 2018 года. Вид из окна на речные просторы был неожиданной и приятной переменой после городской квартиры, вызывавшей печальные воспоминания. Прошлое отступило, и Кира почувствовала смутное ощущение освобождения от событий, которые, как казалось ей сейчас, произошли много месяцев, а то и лет назад. Боль от потери еще осталась. Но вместе с тем появилось желание жить дальше, делать любимую работу, просто дышать этим свежим воздухом, слушать птичий щебет и улыбаться. Домик, ставший ее временным пристанищем, был небольшой, довольно старый, но чистый и уютный внутри. Тут была обустроена маленькая кухонька с газовой плиткой и небольшим холодильником. Кругловые снабдили ее всеми необходимыми современному человеку приборами, чайником, кофеваркой, тостером и даже мультиваркой, пользоваться которой Кира, впрочем, не умела. Кухня примыкала к комнате, служившей одновременно гостиной и столовой, с русской печью в углу, большим столом у стены и древним, как сам дом, буфетом с помутневшими стеклами, заставленным разномастной посудой. В простенке между окнами примастилась настоящая конторка с откидной столешницей и кучей ящичков, которую Кира сразу назначила своим рабочим местом, установив на нее ноутбук. Прежние хозяева, видимо, спали прямо здесь, за печкой, где в нише за занавеской и сейчас стояла большая кровать с пружинным матрасом, накрытая лоскутным одеялом. Сюда можно разместить Нину с Аркадием, если они решат остаться с ночевкой. А для себя она облюбовала небольшую спаленку, называемую в деревнях холодной, так как она не отапливалась от печи и в зимнее время была нежилой. Таким жарким летом, как сейчас, в этой прохладе было свое преимущество. Кири вполне хватало стоявшего здесь диванчика, небольшого платяного шкафа в углу и старого, но уютного, обитого плюшевой тканью кресла под окном, из которого она сейчас любовалась открывающимся видом. Небольшая русская банька пряталась в саду среди разросшихся кустов сирени и бузины. Помимо традиционной парной, там была и вполне современная душевая кабина, вода для которой грелась бойлером. Река манила утренней прохладой. И, поддавшись порыву, девушка быстро надела купальник, сдернула с вешалки полотенце и выбежала из дома. Крутая тропинка вела прямиком на небольшой песчаный пятачок, уютно спрятавшийся между склонившимися к воде ветлами. «У меня свой собственный приватный пляж», — обрадовалась Кира, бросая полотенце на песок. Она плавала спокойно, небольшими аккуратными грибками. Пострадавшая при прошлогоднем нападении рука давно зажила, но девушка инстинктивно старалась её не нагружать. Потом Кира перевернулась на спину и стала легко покачиваться на речных волнах. Она и не заметила, что течение относит ее вниз по реке. Резкий звук лодочного мотора, вырвавший из приятной неги, застал девушку врасплох. От неожиданности она вздрогнула, ушла с головой под воду, а вынурнув, стала бестолково калашматить руками, отплевываться и фыркать, словно щенок. Мотор замолк и, разлепив мокрые ресницы, Кира разглядела совсем рядом лодку, белую с широкой красной полосой, а в ней мужчину лет 50, показавшегося ей гигантом. Не успела она опомниться, как сильные руки подхватили ее и втащили на борт, опустив на широкую скамью. «Что ж вас, городских, все тянет в самую стремнину!» — пробосил над ухом лодочник. «Не час утонула бы!» Кира, наглотавшаяся воды, отдышалась, Протерла глаза и с вызовом ответила. «А вы чуть не задавили меня своей лодкой! Смотрите в следующий раз, куда плывете!» «Ишь ты, бойкая какая! Иголица, а с норовом! Такие девахи мне нравятся! Да ты сиди, не колготись! Держись за сиденьку-то, а то улькнешь еще!» Примечание. Сиденька, сиденье. Улькнуть — свалиться в воду. Конец примечания. И пока девушка соображала, сказал ли он что-то обидное или похвалил, взревел мотор, лодку резко развернула, и она быстрым ходом понеслась против течения вверх по реке. Оставалось послушно вцепиться руками в сиденье, чтобы не вылететь на ходу, и прислушиваться к сочному местному говору, пытавшегося перекричать шум лодочника. «Меня Иваном кличут! По рыбному промыслу я теперь и ча, когда рыбки захочешь, доставлю свежую!» «А то больно ты морная, худосочная!» Примечание. «Тепереча, теперь, сейчас, когда, когда, морной, плохо кушающий!» Конец примечания. Высокий мускулистый Иван чем-то походил на былинного русского богатыря. Его смуглое обветренное лицо поражало какой-то внутренней красотой, которую усиливали резкие линии высоких скул. Темные, почти черные глаза с лучиками морщин, крупный рот. Из подвидавшей виды кепки выбивались длинные пряди выгоревших на солнце волос. Лодкой он управлял уверенно, и за считанные минуты они оказались у того места, где Кира оставила полотенце. Резко вскочив, она чуть не свалилась за борт, если бы не новый знакомый, обхвативший своими лопищами тонкую талью. Не успела Кира ойкнуть, как ее перенесли через борт и поставили на песок. «А как вы узнали, куда меня привезти?» Быстро спросила она, пока лодочник не завел мотор. «Так э, довечья да Кузьминишна хвастала, что новые соседи домик ее свахи сняли, да пожалицу молодую поселили, из города. Остальных-то я всех знаю. С тут живу. Так как звать-то тебя?» Примечание. Пожилец. Квартирант. Конец примечания. «Кира, спасибо вам, а за рыбкой я обязательно обращусь. Где вас найти?» «Спроси любого, где Полежаев живет, укажут. А по субботам я на турбазу лов привожу к обеду. Ну, бывай, пигалица, свидимся еще!» Лодка тихим ходом отошла от берега. Потом набрала скорость и скрылась из глаз. А Кира, накинув на плечи полотенца, побрела вверх по тропинке к дому, напивая. На безрыбье, говорят, даже рак рыба. За ее спиной неслышно качнулись ветки, скрывая человека, наблюдавшего за сценой на берегу. Несомненным удобством было то, что теперь до места работы от домика, где жила Кира, было минут пять ходьбы по тропе над рекой. Девушка распахнула калитку и оказалась в хозяйственной части большого сада, оставшегося от прежних владельцев участка. Его пока решили сохранить без изменений. Яблони, груши и вишни были еще не старыми, обильно плодоносили и придавали усадьбе обжитой и законченный вид. По просьбе Ирины, здесь уже обустроили модную сейчас мини-ферму с домиками для кроликов, маленьким симпатичным курятником, загонщиком для козы Машки и теплицей. Круглова была помешана на правильном питании и экологических продуктах. Поэтому сама взялась выращивать разную зелень ранние овощи и часто проводила время в этом уголке. Вот и сейчас она вышла навстречу Кире с корзинкой свежих яиц в одной руке и пучком укропа в другой. Легкую полноту, которая ее совсем не портила, скрывал нарочито деревенский, но, тем не менее, тщательно продуманный наряд. Кира уже знала, что у ее клиентки есть своя портниха, придумывающая обновки не хуже, чем на европейских подиумах, Длинное свободное платье в технике пэтчворк оставляло открытыми красивые покатые плечи, густые светлые волосы собраны в низкий пучок, плетеные сандалии позволяли любоваться стройными щиколотками и аккуратным педикюром. В общем, образ соблазнительной современной садовницы Ирине удался. «Доброе утро, Кирочка! Вы только посмотрите, какая у меня восхитительная добыча! Мы сейчас приготовим омлет с зеленью, «Нет-нет, не спорьте, вы же наверняка нормально не завтракали, а нам с вами нужны силы, чтобы все быстрее закончить». Олегу не терпится похвастаться перед публикой. «Вы знаете, он уже с каким-то журналом договорился, ну, из тех, что пишут об интерьерах, так что со дня на день к нам нагрянут корреспонденты, фотографы. Да-да, я ему тоже говорю, что рановато, но вы знаете, как трудно его переубедить». Круглова увлекла девушку к дому, болтая без умолку и фонтанируя новыми идеями. Ее удалось остановить, только пообещав присоединиться к завтраку на веранде через 20 минут. Ирина отправилась готовить омлет, а Кира инспектировать отделочные работы. Принципиальным моментом всего проекта было создание облика классической русской усадьбы и использование только натуральных материалов — дерева, камня, керамики. На этом особенно настаивали хозяева. Было решено отказаться от импортной мебели, поэтому все столярные работы заказывались у российских мастеров. Для отделки камина Кира нашла красивые изразцы. По образцам, которые использовали до революции. И как раз сегодня мастер-плиточник приступил к их укладке. Обсудив со всей бригадой план работ на сегодня и оставшись довольной увиденным, она сделала пару звонков в мастерскую, где шились легкие воздушные гардины для столовой, и знакомому художнику, который должен был изготовить необычное панно в технике горячей эмали. Его было задумано повесить в гостиной как раз над камином. Подумав, что хозяйка уже заждалась ее, Кира вернулась на веранду, Ирина стояла к ней спиной и разговаривала с кем-то по телефону, объясняла, как доехать до Лескова. Услышав шаги, быстро распрощалась и повернулась, слегка взволнованная и раскрасневшаяся. «Приятельница собирается меня навестить. Не терпится ей взглянуть на наше новое обиталище. Вот уточняет дорогу. Так, садитесь скорее к столу, пока завтрак не остыл». Несколько удивленная тем, что Ирина вдруг решила посвятить ее в свои дела, чего раньше за ней не водилось, Кира не заставила себя упрашивать и взялась за аппетитно выглядевший омлет, обильно посыпанный свежей зеленью. Она почувствовала, что проголодалась. Мысль о том, что хозяйка разговаривала явно с мужчиной, а не с женщиной, промелькнула и быстро исчезла.